Кроме того, Маркена и мне необходимо иметь перекрестную пару. Я не говорила, но Великая Мать опять благословила меня, и мы должны воссоединиться раньше, чем ребенок родится. «Я хорошо подумала. Это прекрасно, Толи», — сказала Эйла, и глаза ее затуманились. «Может, когда-нибудь и у меня будет ребенок? Если мы перекрестные подруги, то тот, которого я ношу, будет твоим тоже. И просто прекрасно, что кто-то будет рядом и сможет помочь» хотя у меня не было трудностей при рождении Шамио. Эйла подумала, что ей хотелось бы родить своего ребенка, ребенка Джандалара, но сможет ли она иметь детей? Она пила свой чай каждое утро и не забеременела, но, может, причина вовсе не в чае, а что, она не сможет забеременеть? Разве не прекрасно, что дети то ли будут принадлежать и им, Джандаларам? К тому же эта местность похожа на ту, где жил клан Брана. Люди здесь прекрасные, но вот Доланда, да захочет ли он, чтобы она осталась, еще лошади? Пусть сейчас они на выпасе, но хватит ли им корма зимой, и есть ли здесь место для бега? Самое главное, Джандалар, откажется ли он от своего пути обратно в Зеландонию, сможет ли остаться здесь? Глава девятнадцатая. Толи подошла к кострищу. Ее силуэт четко обозначился на фоне красных всплесков пламени догорающего костра и вечернего неба, обрамленного линией скал. Большинство людей все еще сидели под скальным навесом, доедая черную смородину, допивая любимый чай и слегка пенистое молодое ягодное вино. Праздник в честь добычи осетра начался с того, что каждому дали отведать икры. Но совсем понемногу, так как все шло на выделку мягкой кожи. даланда я хочу кое-что сказать, раз мы здесь собрались», — сказала Толи. «Думаю, что все согласятся, если я скажу, что мы рады видеть Содина Джандалара и Эйву. Мы волновались за Рошарию не только потому, что ее мучили боли, но и потому, что не было уверенности, что она сможет владеть рукой, как прежде. Эйва сделала все, что могла». Рошарио говорит, что рука больше не болит, и если все пройдет удачно, она будет полностью работоспособной. Раздались пожелания удачи. Мы обязаны нашему родственнику Джандалару. Еще в первый свой переход он заметно усовершенствовал наши инструменты, а сейчас познакомил нас с металлка и вот результат этого праздника. Живя с нами, он охотился и на Сетра, и на Серну, но мы так и не знаем, что он предпочитает, воду или землю. — Я думаю, что его больше тянет к реке. — Ты права, тори Джандалар — один из Рамудои, — закричал кто там. — По крайней мере, наполовину, — добавил барона, — вызвал смех. Нет, — Нет-нет, он учился охотиться на воде, но он знает, как это делается на суше, — сказала какая-то женщина. — Правильно, спроси его. Он бросал копье, прежде чем увидел гарпун, он Шамудои, — — добавил мужчина постарше. К тому же он любит женщин, которые охотятся. Эйла посмотрела на того, кто это произнес. То была юная женщина, немного постарше Дарвала, по имени Рокарио. Она все время крутилась возле Джандалара, так что он даже сетовал на ее надоедливость. Сейчас он лишь улыбнулся в ответ, но добродушное замечание девушки заметил. Как я уже сказала, Джандалар мог бы стать хорошим человеком. Реки, продолжала Толи, но для Эйлы привычнее земля. И я призываю Джандалара остаться с охотниками, если он готов к этому, если они его примут. Если Джандалар и Эйла решат остаться среди Шрамудои, мы готовы создать с ними перекрестную пару. А поскольку мы с Маркена Рамудои, они должны принадлежать к племени Шамудои. Возник шум слышались возле даже поздравления двум парам прекрасная мысль то ли воскликнула к корольо это мне подсказало рашарию но что думает даланда можно ли принять жанндалара эйлу женщину воспитанную живущими на полуострове спросила корольо глядя на вождя племени шамуой наступила тишина скрытый смысл я вопроса был понятен всем После дикой реакции Доланда на известие о прошлом Эйлы, мог ли он принять ее? Эйла надеялась, что гневные оскорбления уже забылись, и ей стало интересно, почему же Королева опять вспомнила об этом. Однако она была обязана сделать это. Карлона и его подруга были перекрестной парой Доланда и Рошарио. Они вместе принадлежали к той особой группе племени Шрамудои, которая приняла решение... Покинуть родные места, где было слишком перенаселено и тесно. Лидерство Карлона было результатом негласной договоренности, и это был естественный выбор. Обычно подруга вождя становилась вторым лидером, но женщина Карлона умерла, когда Маркена был ребенком. Вощ племени Рамудоя не стал подыскивать новую спутницу, как это полагалось по традиции, И Королева, взявшая заботу о мальчике, стала исполнять обязанности подруги-вождя, поэтому именно она должна была задать вопрос. Люди знали, что даланда позволил Эйле лечить Рошарио. Та нуждалась в помощи, и было очевидно, что действия Эйлы приносят пользу. Но это не значило, что он будет мириться с ее постоянным присутствием. До поры до времени он контролировал свои чувства, поскольку людям нужен был целитель. Но люди были вправе отвергнуть чужака, который мог бы стать причиной разных проблем для их вождя и, следовательно, для всех других. Пока Даланда раздумывал над ответом, у Эйлы комок подступил к горлу. Было такое чувство, что она сделала что-то плохое, и сейчас за это ее судят, однако она знала, что не совершала ничего плохого. Она начинала... Ей захотелось просто встать, уйти, но ведь точно так же отреагировали Мамутое, и что? Так будет всегда. Неужели то же самое произойдет, когда они придут к народу Джандалара? Иса, Крэб и клан Брана заботились о ней, и она по-прежнему любила их, и сейчас остро ощущала свое одиночество».